Допрос, который сделал судебный следователь Гурьеву у себя, не у меня на квартире, прямо был такого рода, что видно было, что судебная власть очень бы желала того, чтобы прийти к заключению, что это преступление было симуляцией, а не истинным покушением. Но им не удавалось на этой почве найти какой-нибудь базис. Точно так же обратила их внимание, почему это ящик и веревка были чистые, и это дало повод как бы направить следствие к тому, что самая чистота ящика и веревки показывают, что эта машина была заложена изнутри. Между тем дело объяснялось просто. Так как печь топилась редко, а труба чистилась... Одинаково всякий раз, как приходили трубочистые, которые чистили трубы всех печей, и тех, которые топились, и тех, которые не топились или мало топились, то поэтому все трубы и были чисты. Но на это следователь не обратил никакого внимания. Видимо, мысль была направлена к тому, чтобы найти симуляцию. Затем производилось следствие. В производстве следствия я в курсе не был, только слыхал несколько раз от судебных властей, что следствием открыть преступников не могут, но вот о том, что это преступление было симулировано, то есть, что преступления не было, а только была какая-то комедия преступления, то эта версия была так распространена полицией и судебным ведомством, что она достигла в ближайшие дни и верха». Как мне передавали некоторые лица, которым я не имею права не доверять, хотя был бы рад, если бы это было не так, что первые дни даже государь высказывался в том смысле, что не я ли сам себе подложил адскую машину, чтобы мой дом взорвать, для того, чтобы приобрести более популярности и обратить на себя внимание». И когда ему было указано, что маловероятно, чтобы граф Витте мог такую вещь сделать, то он сказал, может быть, действительно граф Витте не может сделать, а может быть, по его желанию, его знакомые, его доброжелатели, которые думали таким образом увеличить его популярность. Но должен сказать, что это было недолго, и, вероятно, в зависимости от тех рассказов и настроение наверху менялось. Очевидно, что государь-император сам мог знать об этом деле постольку, поскольку ему докладывали, поэтому если его величество выражал такое мнение, то, следовательно, ему в этом смысле докладывали, и председатель совета министров Столыпин, и министр юстиции, между прочим, большой негодяй главитов что Щегловитов хотел укрепить именно эту версию. Это я знаю из того, что некоторые члены Государственного Совета и, между прочим, мой большой приятель Стахович, товарищ министра юстиции по школе правоведения, мне говорил, что после покушения на меня был разговор в Государственном Совете во время антракта, и некоторые указывали на возмутительность такого покушения. И министр юстиции характерно улыбнулся и заметил, что да, Да, может быть, это покушение было, в сущности, сделано лицами, живущими в доме графа Витте. Может быть, и с его ведома. Министр юстиции, который позволяет себе такого рода вещи говорить, какого имени он заслуживает. Он заслуживает именно то имя, с которым, наверное, сойдет с поста министра юстиции, который он достаточно заслужил в общественном мнении России, то есть название катержника. Я об этом разговоре в Государственном Совете не знал, мне его передавали уже через несколько месяцев после того, как он имел место. Через 2-3 месяца после этого покушения я встретил министра юстиции в Государственном Совете. Государственный Совет тогда заседал в Дворянском Собрании на Михайловской площади и спросил министра юстиции, «А в каком положении расследование, Раскрыты преступники или не раскрыты?» На это мне министр юстиции сказал «Нет, еще покуда не раскрыты, а кстати, я сегодня говорил по вашему делу с государем-императором». Я спросил «По какому поводу?» Он сказал «Вы знаете, артиллерийское ведомство сделало исследование того особого рода динамита, который был вложен в машины». Так как это взрывчатое вещество в первый раз попало в руки артиллерийского ведомства, и, по-видимому, оно венского изготовления, поэтому с разрешения судебной власти одна склянка динамита была взорвана за городом, там, где происходит стрельба пушками. И оказалось, что это вещество такой силы, что если бы эти машины взорвались у вас в доме, то не только бы ваш дом был весь взорван и снесен, но той же участи в значительной степени подвергся бы и соседний дом Лидваля. Тогда я его спросил, «А что же государь на это сказал?» Он говорит, вынул из ящика своего стола план вашего дома, подробно мне показывал по плану, как и где были положены адские машины, а когда я заметил, Его Величеству о том, что эти взрывчатые вещества были такой силы, то Его Величество мне заметил, ну, если кладут адские машины, то ведь не для того, чтобы шутить». Из этого я усматриваю, что к тому времени мысль Его Величества о том, что я или кто-нибудь из моего дома могли подложить машины для моей популярности, уже потеряла силу, и государь уже об этом более не соизволил говорить. Я повторяю, что уверен, что государь повторял то, что ему говорили. «Я только одно не могу вспомнить без боли в сердце» что его величество, после того, как я служил его отцу и ему около пятнадцати лет, жертвуя своим благополучием и своими материальными средствами и своей жизнью для него и для Родины, может настолько меня не знать, чтобы тому лицу, которое ему высказало такое предположение, не повелеть молчать и такой гнусности никому не говорить. Затем уже после... «Значительно после. Я совершенно случайно узнал, кто был тот господин, который подходил к моему дому за день-два до предполагаемого взрыва, и который предупредил дворника, чтобы я перешел с левой стороны и перенес спальню мою и спальню жены на правую сторону. Я дальше расскажу» формальную часть следствия, а покуда я рассказывал предварительную часть дела, освещая события, как оно имело место, какие впечатления я вынес и что я по этому делу узнавал. Как я говорил, через много времени после совершения этого преступления мне один знакомый передавал, что к нему приехал один студент политехнического института и передавал ему, но под честным словом, что он этого никому не передаст. Он мне передал это, а потому я и не считаю возможным указать это лицо. Так этот студент рассказал ему, что он сын офицера пограничной стражи, генерала, что на сестре его матери женат Казаринов. Этот Казаринов, вице-председатель общества Михаила Архангела, образованного Пуришкевичем, это одна из партий подкупных борцов за сохранение устоев, приведших нас к японской войне и к 17 октября 1905 года как последствию этой войны. Общество Михаила Архангела, точнее Союз Михаила Архангела, погромная черносотенная организация, выделилась в 1907 году из Союза Русского Народа по причине личных раздоров между руководителями. Лидер Союза Русского Народа Дубровин выступал против участия черносотенцев в Третьей Думе, тогда как лидер отделившейся группы Пуришкевич сам являлся депутатом Думы. Вот приехал его отец и остановился у Казаринова, женатого на сестре его жены. Он нашел, что Казаринов занимается устройством двух адских машин, и когда его спросил этот генерал, для кого эти машины приготовляются, он сказал, что мы приготовляем, чтобы взорвать графа Витте и его дом так как я имею гордость считать как учащихся, так и учащих в политехническом институте, а равно и пограничную стражу в числе моих поклонников и доброжелателей, то этот генерал сказал Казаринову, что если бы он не был ему родственник, то он сейчас же бы дал знать полиции, а теперь он больше у него оставаться не может, и сейчас же от него уехал, и потом перестал бывать у него». Затем студент говорил, что он знает, что за несколько дней до 29 января, когда подложили мне адские машины, то сам Казаринов переехал в маленький дом, находящийся против моего дома. Дом деревянный, где внизу находится трактир, а наверху второстепенные меблированные комнаты. Поселился Казаринов в этих комнатах для того, чтобы наблюдать за картиной взрыва моего дома, который должен был совершиться 29 января в 9 часов утра. За день до этого у него заболел дифтеритом его ребенок. У Казаринова вследствие религиозного экстаза, вызванного смертельной болезнью его ребенка, разыгралось угрызение совести. Он не мог остановить преступление, но он подошел к дворнику, и дворнику сказал, чтобы я переходил с левой стороны дома на правую, то есть место более безопасное, не объясняя причины и не зная, что я живу именно на правой стороне, а не на левой. Он думал, что я живу на левой стороне, потому что вечером и ночью на левой стороне было гораздо темнее, а на правой светлее, ибо у нас и в спальне вечером горит огонек. Я об этом эпизоде не мог передать следственной власти, потому, собственно, этот эпизод не вошел в следствие, так как я не хотел компрометировать этого студента Политехнического института, а равно и его отца, ибо я должен был бы все семейство Казариновых между собою расстроить. А о том, что Казаринов такой субъект, который на такую вещь вполне способен, то это известно всем тем, кому известно, что такое Казаринов. Меня тогда же очень удивило отношение ко всему этому делу тех охранников, которые были при мне. Я в скором времени убедился, что эти охранники были поставлены около моего дома не для того, чтобы меня охранять, а чтобы за мною следить, а в случае надобности и скомпрометировать. Только в последние месяцы я не замечаю около себя охранников, а в прежнее время они постоянно... Филировали около моего дома и даже имели квартиру в соседнем доме, чтобы следить за мною, за тем, что у меня делается и что я делаю, дабы в случае какой-нибудь некорректности с моей стороны меня скомпрометировать там, где это было нужно. Но так как я никакой компрометации не боялся и не имею основания бояться, то я этому не придавал значения но только в скором времени просил уволить меня от агентов охранного отделения в том смысле, чтобы они не ходили в моем доме. Но если в настоящее время за мною не следят, то я не могу быть уверенным, чтобы швейцар моего дома не был агентом охранного отделения. Тем не менее, если швейцар человек очень исправный, то мне безразлично, если он докладывает, куда ему следует, о том, кто у меня бывает, и я этим швейцарам дорожу. По этому поводу я припоминаю такой разговор с графом Милютиным. Как-то он рассказывал, что когда он был военным министром, то у него был один курьер, который очень долго у него служил. Когда он оставил пост военного министра и хотел переселиться в Ялту, то этот курьер не согласился поехать с ним. Он очень опечалился, но ему кто-то из лиц, близких к департаменту полиции, сказал «Зачем, граф, вы печалитесь? Ведь этот курьер, понятно, не может поехать в Ялту, потому что здесь он получал двойное содержание от вас и от охранной полиции, ибо он агент секретной полиции, и от секретной полиции он получает больше, чем от вас. Естественно, что первого он не хочет лишиться». Из этого видно, что граф Милютин в течение многих лет, будучи военным министром, ближайшим лицом к императору Александру II, все-таки подвергался надзору, вероятно, со стороны шефа жандармов графа Петра Шувалова. Граф Милютин мне рассказал это с соболезнованием. Я же с своей стороны, если мой швейцар агент охранного отделения, что я более нежели подозреваю, этим доволен, так как имею хорошего швейцара сравнительно за недорогую плату. Шувалов, Павел Андреевич граф, русский посол в Берлине 1885-1894 годы, Варшавский генерал-губернатор 1894-1896 годы, затем член Государственного совета. Здесь... Шувалов Петр Андреевич, граф, шеф жандармов, 1866-1874 годы, русский посол в Лондоне, 1874-1879 годы. 26 мая того же года заседание Государственного совета было отменено вследствие полученных сведений, что готовится террористический акт. Сведение это было передано председателю Государственного Совета Акимову, и поэтому заседание было перенесено на 30 мая. Накануне заседания ко мне вечером приехал Иван Павлович Шипов, бывший министр финансов в моем министерстве, и предупредил меня, чтобы я 30-го не ездил в заседание Государственного Совета, потому что меня предполагают дорогой убить бомбой. Причем мне передал, что это сведение он имеет от Лопухина, что Лопухин, который живет в одном доме и на одной и той же лестнице, как и он, зашел к нему, хотя он с Лопухиным домами не знаком, и сказал ему, что так как он знает, что Шипов очень дружен со мною, то он считает необходимым его предупредить, что предполагается завтра, когда я буду ехать в государственный совет или обратно бросить в меня бомбу. Причем я должен сказать, что Лопухин, после того, как он был уволен от службы, вошел совсем в кадетскую партию вместе с князем Урусовым. И так как он был специалистом по всяким розыскам и вообще по делам секретной полиции, то он занимался в этой партии специально вопросами сыска, то есть контролем над тем, что делает секретная полиция, ибо уже тогда вполне обнаружилось, что секретная полиция не брезгает никакими средствами для расправы с теми, которых она считала своими врагами, или с теми лицами, которые ненавистны кому-либо из высших власть имущих. Я сказал Шипову, что я ему очень благодарен, но что я сожалею, что это он мне сказал, потому что, может быть, я завтра на заседание не поехал бы, но раз меня предупреждают, что завтра, когда я буду ехать туда или обратно, в меня бросят бомбу, раз известно, что это Шипову передал Лопухин, и Лопухину, как сказал он, это достоверно известно от членов Государственной Думы, это была Вторая Государственная Дума крайне левого направления, которые считали нужным предупредить меня, потому что, в сущности, это покушение исходит не от левых таким образом. Следовательно, об этом покушении известно стольким лицам, что если я не поеду в Государственный совет и обратно, то, очевидно, я покажу свою трусость. Поэтому я решил ехать». Единственная предосторожность, которую я принял по настоянию моей жены, была та, что я утром поехал завтракать к быховцу, женатому на сестре моей жены, и оттуда поехал в государственный совет не в своем автомобиле, а в его карете. Я приехал в государственный совет... И просидел там все заседание, никакого покушения не было. Когда я выходил из Государственного Совета, то я никак не мог найти карету «Быховца», потому что кучера я не спросил о его имени и первый раз его видел. И кучер меня, видимо, ранее не видел. Вследствие этого, не будучи в состоянии найти экипажа, я пошел домой пешком. Пошел по Невскому проспекту, мимо европейской гостиницы. Затем встретил порядочного извозчика, сел на него и поехал домой. Таким образом, я пришел к тому заключению, что в данном случае была ложная тревога. Быховец, инженер путей сообщения, родственник Сергея Юльевича Витте. На следующий день во всех газетах появилось, что 29 мая около... Пороховых, близ Ириновской железной дороги, в лесу исправительной колонии убит неизвестный человек в то время, когда он изготовлял бомбу, и что, по слухам, эта бомба предназначалась для какого-то члена Государственного совета. Поэтому мне нетрудно было догадаться, что на меня не было сделано покушение 30 мая, именно потому, что, вероятно, главный покуситель был убит». Следствие по этим делам производилось в течение почти трех лет. Я по мере производства следствия получал от судебного следователя документы, но только те, которые мог получать потерпевший согласно закону, то есть только одни показания допрашиваемых и свидетелей. Дело об убийстве лица около Пороховых которая приготовляла бомбу, производилась одним следователем. Дело покушения на меня производилось другим следователем. Дело о приготовлении к моему убийству, приготовление которое делалось в Москве, производилось третьим следователем. И все эти следователи действовали независимо друг от друга, а затем и менялись. Я увидел, что в особенности при алчном желании замять дело вследствие это ни к чему прийти не могло. Я, с своей стороны, тщательно собирал по этому предмету документы, те, которые мог собрать, и преимущественно официального характера, за подписью чинов судебного ведомства. Видя, что следствие производится нарочно для того, чтобы не раскрыть преступление, я несколько раз обращался к прокурору судебной палаты Камышанскому. Камышанский был назначен прокурором судебной палаты во время моего министерства и по моему настоянию. Так как в мое министерство Петербургский судебный округ и, главным образом, прокуратура совершенно почти забастовали то есть боялись энергичных действий. Я на это обращал внимание министра юстиции. Министр юстиции мне говорил, что нет соответствующего прокурора судебной палаты, так как прокурор судебной палаты Вуич назначен директором департамента полиции. И он не может подыскать соответствующего лица, что между товарищами прокурора есть люди очень энергичные но только люди крайне правого направления. На это я заметил, что я не вижу препятствий к тому, чтобы был человек правого направления, лишь бы только в точности исполнял законы и не боялся решительных мер. Таким образом, Камышанский, сравнительно совсем молодой человек, был назначен прокурором судебной палаты. Вследствие этого, вероятно, Камышанский относился ко мне с некоторым уважением и благодарностью. Камышанский, прокурор Петербургской судебной палаты 1905-1909 годы, обвинитель по делу социал-демократической фракции Второй Думы. Видя, что следствие так производится, что, очевидно, не желают раскрыть преступление, я его пригласил как-то к себе и начал ему говорить о крайне безобразном ведении следствия. На этом мне Камышанский ответил буквально следующее. «Ваше сиятельство, вы совершенно правы, но мы, то есть прокуратура и исследователи, иначе не можем поступать. С первых же шагов для нас сделалось ясным, что для того, чтобы раскрыть и обнаружить все дело, необходимо тронуть и сделать обыски у таких столпов, вновь явившихся спасителей России, как доктор Дубровин». «Между тем, мы сделать этого не можем». Я его спросил, «Почему вы этого сделать не можете?» На что он не ответил, «Вот почему?» «Потому что, если мы только этих лиц арестуем и сделаем у них обыски, то мы не знаем, что мы там найдем. Наверное, нам придется идти дальше и выше». Затем он кончил так – Пусть нам скажет министр юстиции, что мы не должны стесняться и можем арестовать Дубровина и подобных ему лиц. И затем, если, как это несомненно, они выдадут лиц выше их стоящих, то что мы можем идти дальше и за это не подвергнемся никакой ответственности? А раз нам такого указания не дадут и не дают, то естественно, что мы следствие крутим с целью замазать истину. Вследствие этого я был у министра юстиции. Не говоря ему о разговоре моем с Камышанским, я ему говорил о крайне безобразном ведении всего дела и что ведется нарочито для того, чтобы не обнаружить то, что происходило. Министр юстиции отговаривался, говорил, что он потребует дела. Он потребовал от прокурора судебной палаты записку по всему делу. Прокурор ему дал записку и копию записки дал мне. В этой записке прямо указано, где виновные и по какому пути следует идти, чтобы найти виновных. Но министр юстиции опять не принял решительно никаких мер. Поэтому я был вторично у министра юстиции и ему резко, в конце концов, сказал «Знаете, что вы меня доведете до того, что я сделаю скандал, и скандал для вас и для правительства весьма неприятный». Это было последнее свидание мое с министром юстиции, и после этого я прервал с ним всякие личные отношения. Тем не менее, в течение трех лет, в которые производилось следствие, многие побочные обстоятельства послужили к выяснению дела И главным образом газетные статьи главного лица, которая совершала на меня покушение посредством бомбы Федорова, бежавшего за границу и описавшего в газете, каким образом эти покушения готовились и как одно из них посредством адской машины было произведено. Через три года судебный следователь сделал постановление, что за нерозыском тех лиц, которые покушались на мое убийство, и за смертью руководителя этих лиц, Казанцева, дело это прекращается. Все это дело находится в моем архиве и в нескольких экземплярах в различных местах для того, чтобы на случай, если пропадет один экземпляр, остался другой, так как дело это характеризует то положение дела, в котором очутилась Россия после управления Столыпина и Щегловитого. Дело это составленное из официальных документов, несомненно устанавливает следующие факты. Казанцев, гвардейский солдат в отставке, был один из агентов охранного отделения, которых покойный Столыпин именовал «идейными добровольцами», то есть такими лицами, которые занимались делами секретной полиции, охраной и убийствами тех лиц, которых они считали левыми и вообще опасными для реакционного течения. Этот агент охранного отделения принимал участие в убийстве Герценштейна в Финляндии, совершенном агентами охранного отделения и агентами Союза Русского Народа, который в то время... Слился с охранным отделением так, что трудно было найти, и провести черту, где кончаются агенты секретной полиции, охранного отделения и где начинаются деятели так называемого Союза Русского Народа, действующего в Петербурге под главным начальством доктора Дубровина, а в Москве Грингмута и затем после его смерти протеерея Восторгова. Убийство Герценштейна произведено под главным начальством доктора Дубровина, агентами полиции и союзниками. Затем у главы Союза русского народа явилась мысль убить и меня. Об этом вопросе было обсуждение между главными союзниками. Об этом, вероятно, знал и градоначальник Лауниц. Пресловутый князь Андроников, конечно, втерся в союз русского народа и к Дубровину, и к Лауницу, и так как он у них узнал, что в случае, если я возвращусь в Россию, то меня убьют, то и дал мне телеграмму в Париж, чтобы я не возвращался, телеграмму, о которой я говорил ранее. Секретарь доктора Дубровина, Пруссаков, который затем рассорился с Дубровином и дал показания судебному следователю, указал, что Дубровин говорил своим сотрудникам о необходимости меня убить и, главное, овладеть документами, которыми я обладал и которые находятся у меня в доме, что будто бы, чему я не верю, на необходимость уничтожить все находящиеся у меня документы имеется высочайшее повеление ему переданное. Таким образом, Дубровин очень интересовался и науськивал некоторых лиц на то, чтобы меня убить и овладеть моим домом или его разорить. И следствие видно, что исполнение этой задачи взяли на себя не Дубровин и петербургские союзники, а почти более удобным поручить это дело московским союзникам, а для всего. Казанцева, который участвовал в убийстве Герценштейна, так сказать, командировать в Москву. В Москве Казанцев поступил под главенство графа Букс Гевдена, чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, и как бы поступил к нему управляющим его домом, хотя его домом, собственно, не занимался, а имел какую-то кузницу около Москвы, где, между прочим, изготовлялись различные снаряды. Буксгевден, граф, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе, член Союза Русского Народа. Таким образом, ясно, что петербургская боевая дружина, находящаяся в главном распоряжении Дубровина, не решилась совершить на меня покушение, боясь, что сейчас же будет открыто, и для отвода глаз это поручение передала в Москву. В дальнейшем главную роль играли граф Буксгевден, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе, и агент охранного отделения, и вместе с тем член Союза Русского Народа и монархических крайних московских партий Казанцев. Казанцев приобрел некоего Федорова. Федоров был искренним революционером, анархистом, хотя рабочим, по умственным способностям полукретин. Затем другого рабочего, тоже крайне левого направления, Степанова. Степанов – участник покушения на Сергея Юрьевича Витте. Из Москвы экспедиция, состоящая из этих трех лиц, приехала в Петербург, остановилась в меблированных комнатах, находящихся близ Невского проспекта, значит, в самом центре города. Затем, очевидно, Казанцев имел сношение и с здешними крайними правыми группами, а именно с Дубровиным, а также и с группой Михаила Архангела, если в то время Казаринов уже был в этой группе, а может быть еще в то время он был в группе Дубровина. Эти лица, вероятно... Адские машины получили от Казаринова, потому что Казаринов, интересуясь, какое разрушение произведут эти машины, и поселился против моего дома в меблированных комнатах, о чем я говорил ранее. 29 января они через соседний дом Ледваля прошли, поднялись там на крышу сарая, с этой крыши пролезли на крышу моего дома, где помещаются кухни и людские, а оттуда по крыше влезли на крышу моего главного фасада и заложили адские машины. Очевидно, они ожидали взрыва в 9 часов вечера, но взрыв не последовал. Так как взрыв не последовал, то из следствия видно, что на другой день тот же самый Федоров был отправлен к моему дому утром и должен был влезть опять тем же путем на крышу и бросить в эти трубы тяжесть, которая должна была разбить адские машины и тем произвести взрыв. Но когда он подходил к дому, то его предупредил Казаринов, что все раскрыто, машины из труб вынуты. И поэтому эти лица с огорчением возвратились в Москву. Причем Федорову и Степанову было внушено, что я должен быть убит по решению главы революционно-анархической партии, как крайний ретроград, который подавил революцию 1905-1906 годов. Приехавший в Москву, как показывает то же следствие, тот же самый Федоров под руководством Казанцева убил депутата Первой Государственной Думы и одного из редакторов «Русских ведомостей» Иолласа. Совершив это убийство, они изготовили уже там бомбы и приехали в Петербург для того, чтобы бросить мне бомбу, когда я буду ехать на улице. Из того же следствия видно, что в Москве всем этим руководил чиновник при московском генерал-губернаторе граф Буксгевден, и что он, то есть Буксгевден, когда Казанцев должен был совершать через Федорова мое уничтожение, приезжал в это время в Петербург. Я Буксгевдена лично не знаю. По рассказу же бывшего московского генерал губернатора Дубасова и его супруги, граф Буксгевден представляет собою на вид человека очень скромного. Сам он состояния не имеет, но его жена имеет, и человек он более нежели ограниченный. Когда вторично приехал сюда Казанцев вместе с Федоровым и Степановым, то тогда уже была Вторая Государственная Дума открыта. И Степанов передал некоторым из членов Думы, крайне левой партии, о причинах, почему они приехали, и затем, как они убили Иолоса. Эта партия, крайне левая, всполошилась и объяснила Федорову и Степанову, что они являются игрушками в руках черносотенной партии, что Иолос убит по постановлению черносотенной партии их руками. Казанцев уверил Федорова, что Иолоса нужно было убить, потому что Иолос похитил значительные суммы денег, которые были собраны на революцию. Вследствие такого разоблачения Федоров решил убить Казанцева, чтобы отомстить ему за его обман. И вот решено было бросить мне бомбу, когда я буду ехать в Государственный совет». 29 мая они поехали недалеко от Пороховых начинять взрывчатым веществом бомбу, которую они привезли с собой из Москвы. В то время, когда Казанцев начинял эту бомбу, Федоров подошел к нему сзади и кинжалом его убил, прободав ему горло. Таким образом, Бог спас меня и вторично. Затем, так как Казанцев был агентом охранного отделения, для меня несомненно, что все, что он делал, было известно и Петербургскому охранному отделению, и Союзу Русского Народа. И когда он был убит, то сейчас же полиция узнала, кто убит, Тем не менее, полиция сделала так, как будто убит неизвестный человек, и дала время, чтобы как Федоров, так и Степанов могли скрыться, потому что, очевидно, если бы они были арестованы, то все дела были бы раскрыты, и было бы раскрыто, откуда было направлено покушение на мою жизнь». Когда Федоров и Степанов скрылись, тогда Степанов скрылся где-то в России и до сих пор, вероятно, находится в России. Но полиция во время Столыпина все время делала вид, как будто она его найти не может, а Федоров перебрался через финляндскую границу в Париж и там сделал все разоблачения. Вследствие моих настояний судебный следователь потребовал от Франции возвращения Федорова. Я настаивал о том перед министром юстиции. Наконец, после долгих-долгих промедлений Федоров был потребован, но правительство французское Федорова не выдало. И когда я был в Париже и спрашивал правительство о причинах, то мне было сказано, что Федоров обвиняется в политическом убийстве, а по существующим условиям международного права виновные в политических убийствах не выдаются». Но при этом прибавили. Конечно, мы бы Федорова выдали ввиду того уважения, которое во Франции мы к вам питаем, тем более, что Федоров в конце концов является все-таки простым убийцем. Но мы этого не сделаем, потому что, с одной стороны, русское правительство официально требовало выдачи Федорова, а с другой стороны, словесно нам передает, что нам было бы приятно, если бы наши требования не исполнили. Я знал, что правительство будет отказываться, что у Казанцев есть агент охранного отделения, и поэтому старался иметь в руках к этому доказательства. Сколько раз я не обращался к судебному следователю, но он... По этому предмету не делал никаких решительных шагов. Он все требовал от охранного отделения и от директора департамента полиции, чтобы ему дали ту записку, которую я получил после того, как у меня были заложены адские машины, в которой меня уведомляли, что от меня требуют 5000 рублей, и что в противном случае на меня будет сделано второе покушение. Именно ту записку, которую я имел неосторожность, передать директору департамента полиции». На все его требования этой записки он не получал под тем или другим предлогом. Наконец я вмешался в это дело, писал директору департамента полиции, просил вернуть записку. Директор департамента полиции долго не отвечал и потом ответил, что он эту записку передал в охранное отделение, ну а там ее найти не могут». Перед самым окончанием следствия судебный следователь Александров получил явное доказательство, что Казанцев есть агент охранного отделения. И так как он, видимо, был вынужден вести все следствие таким образом, чтобы свести на нет, то, вероятно, из угрызения совести в последний раз, когда он у меня был, он мне показал фотографический снимок записки и спросил, та ли это записка, которую я послал директору департамента полиции и в которой требовалось от меня 5000 тысяч рублей. Я посмотрел и говорю, та самая. Где это вы эту записку достали? Он мне сказал буквально следующее... У меня есть другое дело, дело не политическое, и мне нужен был почерк одного агента сыскного отделения петербургского градоначальника, поэтому я пошел в это отделение, чтобы попросить образец почерка этого агента сыскного отделения. Но это заведующий архивом отделения сказал, «У нас здесь есть почерки всех агентов, как сыскного, так и охранного отделения, так как при Лаунице...» Охранное и соскное отделение были слиты. И вот, если хотите, то можете поискать в этих шкафах. Я взял, достал почерк этого агента соскного отделения, а потом мне пришло в голову, а посмотрю-ка я, нет ли здесь почерка Казанцева. Посмотрел на букву «К» – «Казанцев». Затем взял образец почерка, и вот этот образец есть то, что я вам показываю. Я обратился к заведующему архивом и спросил его, чей же это почерк. Он говорит, это известного агента охранного отделения Казанцева, который был убит около Пороховых Федоровым. Я попросил судебного следователя, не может ли он мне оставить на несколько часов этот образец. Он оставил, и я с своей стороны снял фотографический снимок с этой записки. Таким образом, я получил более или менее материальное удостоверение того, что Казанцев есть агент охранного отделения. Из всего мною изложенного очевидно, что покушение, которое делалось на меня и на всех живущих в моем доме, то есть на мою жену и на мою прислугу, делалось с одной стороны агентами крайне правых партий, а с другой стороны агентами правительства, и если я остался цел, то исключительно благодаря судьбе. Когда судебный следователь сделал постановление о прекращении следствия, то я написал письмо к главе правительства Столыпину 3 мая 1910 года, в котором ему изложил в чем дело. Выставил все безобразие поведения в данном случае правительственных властей, как судебных, так и административных. Указал на то, что при таких условиях естественно, что высшее правительство стремилось к тому, чтобы все это дело привести к нулю, и в заключении выразил надежду, что он примет меры к прекращению террористической и антиконституционной деятельности тайных организаций, служащих одинаково и правительству, и политическим партиям, руководимых лицами, состоящими на государственной службе, и снабжаемых темными деньгами». И этим избавят и других государственных деятелей от того тяжелого положения, в которое я был поставлен. Письмо это было составлено известным присяжным поверенным Рейнботом, и мне принадлежит только общая идея этого письма и в некоторых местах его стиль. Ранее, нежели послать это письмо, я его передал, одновременно и все трехтомное дело о покушении на меня, таким юристам, как члены Государственного Совета, Кони, Таганцев, Манухин, граф Полен. Кони, выдающийся русский юрист, сенатор, член Государственного Совета. Манухин, товарищ министра юстиции, 1901-1905 годы, министр юстиции, 1905 год, член Государственного Совета. Все они признали, что письмо с точки зрения фактической и с точки зрения наших законов совершенно правильно, и что может быть только стиль несколько ядовитый, но что это дело уже лично мое. Столыпин, получив это письмо, был совершенно озадачен. Он, встретясь со мной в государственном совете, подошел ко мне со следующими словами. «Я, граф, получил от вас письмо, которое меня крайне встревожило». Я ему сказал, я вам советую, Петр Аркадьевич, на это письмо мне ничего не отвечать, ибо я вас предупреждаю, что в моем распоряжении имеются все документы, безусловно подтверждающие все, что в этом письме сказано, что я ранее, нежели посылать это письмо, давал его на обсуждение первоклассным юристам и, между прочим, такому компетентному лицу, престарелому государственному деятелю, как граф Полен. На это Столыпин ответил «Да, но ведь граф Полен выживший из ума». Этот ответ показывает степень морального мышления главы правительства. И затем он раздраженным тоном сказал мне «Из вашего письма, граф, я должен сделать одно заключение. Или вы меня считаете идиотом, или же вы находите, что я тоже участвовал в покушении на вашу жизнь». «Скажите, какое из моих заключений более правильно, то есть идиот ли я, или же я участвовал тоже в покушении на вашу жизнь?» На это я Столыпину ответил, «Вы меня избавьте от ответа на такой щекотливый, с вашей стороны, вопрос». Затем я уехал за границу. И несколько времени никакого ответа от Столыпина не получал. И уж когда я вернулся в Петербург, то через семь месяцев получил от него ответ весьма наглый на мое письмо. В этом ответе это было письмо 12 декабря 1910 года. Он самым бесцеремонным образом отвергает некоторые факты и входит в довольно наглые инсинуации. Я не применул 16 же декабря 1910 года ему дать подобающий ответ. Ответ весьма жестокий, но вполне им заслуженный, но в котором в заключении я высказал, что так как очевидно между главой правительства, министром юстиции и мною по этому предмету существуют разногласия, то я прошу, чтобы все это дело было поручено рассмотреть кому-нибудь из членов Государственного Совета сенаторов, юристов, близко знакомых со всем следственным делом, для того, чтобы они высказали, кто из нас прав. Я ли утверждаю, что все следствие было сделано с пристрастным участием агентов правительства и что следствие было введено для того, чтобы прикрыть все это? Или же он, Столыпин, и министр юстиции, который утверждает противное, а именно, что правительство здесь ни при чем? Причем я перечислил тех членов Государственного Совета, которым кому-нибудь из них я просил бы передать это дело для дачи заключения Его Величеству. Перечислил я лиц всех партий, и крайних правых, и крайних левых, так как для меня безразлично, кто будет производить это рассмотрение, ибо каждый из них не мог бы прийти к иному заключению, чем к какому я пришел». Потому что каждый из этих лиц, член Государственного Совета, и при каких бы то ни было политических разногласиях и личных чувствах в отношении ко мне, никто бы не уронил себя до такой степени, чтобы не признать того, что я утверждаю, так как это вытекает математически из всего обширного дела у меня имеющегося. Должен сказать, что как первое письмо, так и ответ Столыпина, и второе письмо обсуждались в Совете Министров. Через некоторое время после моего второго письма я получил краткий ответ от главы правительства, в котором он меня уведомлял, что, мол, он докладывал мою просьбу о поручении расследовать дело кому-нибудь из сенаторов что его величеству благоугодно было самому этим делом заняться, и что рассмотрев все дело, его величество положил такую резолюцию, что он не усматривает неправильности в действиях ни администрации, ни полиции, ни юстиции, и просит переписку эту считать поконченной. Само собой разумеется, что его величество ни по своей компетенции в судебных делах, ни по времени, которое он имеет в своем распоряжении, не мог рассмотреть и вникнуть в дело. И эта резолюция Его Величества, которая, очевидно, написана по желанию Столыпина, показывает, как Столыпин мало оберегал государя и в какое удивительное, если не сказать более, положение он его государя ставил. Переписка моя, все дело о покушении на меня, как я говорил, состоящее из трех томов, находится у меня в архиве. Точно так, как и переписка между мною и Столыпиным. Переписка это ввиду смерти Столыпина не составляет уже такого особого секрета. И, может быть, я ее распубликую еще при моей жизни. Тогда общество увидит, до какого позора дошли судебная власть и правительство в управлении Столыпина. Разве только эти дела имели место в его управлении. В его управлении не только убивали лиц, которые по тому или иному поводу были неудобны, когда они принадлежали к тем сословиям, то есть к толпе, за которую никто вступиться не может. Или не посмеет. Но даже подобные убийства практиковались и в отношении тех лиц, которые по своему положению могли бы иметь какую-нибудь защиту, но все-таки таковую не находили. Глава 68. Вторая дума. Государственный переворот 3 июня 1907 года. Вторая дума собралась 20 февраля 1907 года. Последовательное разоблачение большевиками, предательской роли кадетов и отход от последних значительной части крестьян привели к тому, что вторая дума оказалась левее первой. Из 518 мест в ней 65 получили социал-демократы, 104 трудовики, 37 эсеры. Кадеты получили всего 99 мест, октябристы и черносотенцы – 54. Остальные депутаты большей частью примыкали к кадетам или к трудовикам. Кадеты делали все возможное, чтобы избежать конфликта с правительством. Однако возобновление дебатов по аграрному вопросу показало, что надежды царизма на успокоение крестьян Столыпинской реформой не оправдались. Крестьянские депутаты требовали отмены Столыпинского аграрного законодательства и по-прежнему выступали за национализацию всей земли, за передачу ее крестьянам без выкупа. Тогда, в условиях поражения революции, царское правительство пошло на государственный переворот. 3 июня 1907 года в нарушении существовавших законов депутаты Думы, принадлежавшие к социал-демократической фракции, были арестованы. Дума разогнана, а положение о выборах в Думу заменено новым. Избирательный закон 3 июня 1907 года в дополнении к имевшимся ограничениям еще более сузил представительство от крестьян и рабочих, значительно увеличив в то же время представительство от помещиков и крупной буржуазии. Теперь один голос помещика приравнивался к четырем голосам представителей крупной буржуазии, 65 голосам мелкой буржуазии и 260 голосам крестьян и почти 550 голосам рабочих. Помещики крупной буржуазии, составлявшие менее процента населения Европейской России, получали по новому закону 2 трети избирательных бюллетеней. Существенно уменьшилось также число депутатов от национальных окраин, буржуазии которых особенно сильно тяготело к одетам. В итоге черносотенцам и октябристам было заранее подавляющее большинство депутатских мест. Ленин называл государственный переворот 3 июня 1907 года гнусным преступлением против народа. Результатом этого преступления писал он был уродливый избирательный закон, совершенно извращающий волю не только всего народа, но даже и пользующегося избирательными правами меньшинства, в угоду горсти помещиков и капиталистов. Ленин, сочинение, том 13, страница 106. Третий июньский период знаменовал собою окончательное подавление Первой русской революции. Им открывается мрачная эпоха Столыпинской реакции 1907-1910 годов. Критическое отношение Витте к 3 июньскому перевороту объясняется прежде всего опасением того, что этот шаг оттолкнет либеральную буржуазию, стремящуюся к соглашению с царизмом, вызовет обострение внутриполитического положения в стране. Известную роль Играла также личная враждебность Витты к Столыпину, как к своему сопернику. 20 февраля открылась Вторая Государственная Дума. Вторая Государственная Дума по направлению своему мало отличалась от Первой Думы. Разница заключалась только в том, что ко Второй Думе революционное брожение и вообще крайне увлечение уже несколько поостыли, а затем в Думу эту не попали многие выдающиеся деятели, которые были в Первой Думе и которые были устранены Столыпином от выборов вследствие выборгского воззвания и особенно толкования закона о лицах, подвергшихся привлечению к следствию и суду. Они были устранены от выборов в Государственную Думу таким способом. Вначале начале Столыпин держал всех привлеченных лиц, не назначая суда, а лица эти, будучи под судом, не могли выбираться, а потом посредством применения такой статьи, в силу которой лица эти лишились права выбора в Государственную Думу, независимо от тюремного заключения. Я и в то время не понимал, почему правительство делает вторую пробу с Государственной Думой, собирая ее на основании существовавшего и единственно имеющего силу выборного закона, объявленного после 17 октября 1905 года, так как для меня было ясно, что сущность думских воззрений Второй Государственной Думы будет такая же, как и Первой, И если бы по тому же закону продолжали выбирать и последующие думы, то сущность последующих дум была бы та же самая, как и предыдущих. Сущность же это заключается в том, что Дума не может не иметь своих самостоятельных убеждений, соответствующих народному самосознанию данного времени. Она не может быть в услужении у правительства и ее члены дежурят в приемные у председателя Совета Министров и у других министров.